«Паша». С тех пор минул месяц. И я, и Римка совершенно поправились. Хотя два сотрясения мозга на двоих, которые получили двое наличных сотрудников нашего агентства, я считаю, все-таки многовато. Бабылева и Карагозин находятся в следственных изоляторах, каждый в своем, она в шестом, в печатниках, он в бутырке. Суд избрал для них обоих меру пресечения в виде ареста. Идет следствие. И я, и Римка уже дали свои показания. Отношения наши с моей замечательной помощницей — этот вопрос интересует обычно женщин — со стадией заморозки так пока и не сдвинулись. Однажды я сделал шаг навстречу, предложил заехать к ней в гости. Она отказалась. Почему? Не знаю. Возможно, я не слишком настаивал.